Эмили Дикинсон, Я спустился вниз и отыскал адресную книгу. В ней в алфавитном порядке перечислялись адреса и телефонные номера людей. Я нашел нужный номер и позвонил. Женщина ответила, что Дэниел Рассел вышел, но вернется примерно через час. Он перезвонит мне. Тем временем я вооружился книгами по истории и принялся набираться знаний, читая между строк. Подобно религии, история человечества полна удручающих явлений — таких как колонизация, болезни, расизм, сексизм, гомофобия, классовый снобизм, уничтожение окружающей среды, рабство, тоталитаризм, военная диктатура, изобретения, которыми люди не умеют пользоваться, атомная бомба, интернет, точка с запятой, травля умных людей, поклонение идиотам, скука, отчаяние, циклические кризисы и духовные катастрофы. И все это на фоне приема поистине отвратительной пищи. Я нашел книгу под названием Великие американские поэты. Я верю, что листик травы не меньше подемщины звезд, писал человек по имени Уолт Уитман. Мысль очевидная, но сказана красиво. В этой же книге были слова, написанные другим человеком Эмили Дикинсон. Вот такие: Как счастлив мелкий кремешок, что нежится в пыли дорог, он не стремится к высоте и чужд любой земной нужде. «Неброски дан ему покров, при сотворении миров, как солнце сам себе закон, и сам с собою дружит он, верша без видимых затей, императив судьбы своей». «Верша без видимых затей, императив судьбы своей», — повторил я про себя. «Почему эти слова так меня растревожили?» На меня зарычала собака. Я перевернул страницу и нашел еще одну неправдоподобную мудрость. Я прочел вслух. Душа должна жить распашку, принять готовые восторги бытия. «Ты встал с постели?» — сказала Изабель. «Да», — отозвался я. Типично для человека утверждать очевидное. Снова и снова до скончания времен. «Тебе нужно поесть», — добавила Изабель, вглядевшись в мое лицо. «Да», — сказал я. Она достала какие-то ингредиенты. Гулливер вышел на порог. Гуль, ты куда? Я готовлю ужин. Мальчик ушел, ничего не сказав. От удара двери дом затрясся. Я за него боюсь, проговорила Изабель. Пока она волновалась, я изучал ингредиенты на столе. По большей части зеленая растительность, но потом кое-что еще. Куриная грудка. Я думал об этом. Все думал и думал. Куриная грудка. Куриная грудка, куриная грудка. Похоже на мясо, сказал я. — Приготовлю стир-фрай. — Из этого? — Да. — Из куриной грудки? — Да, Эндрю, или ты у нас теперь вегетарианец. Собака сидела в корзине. Ее звали Ньютон. Она до сих пор на меня рычала. — А собачьи грудки мы тоже будем есть? — Нет. — сделанным спокойствием ответила она. Я испытывал ее терпение. — Собака что, умнее курицы? — Да сказала Изабель. Она закрыла глаза. «Не знаю, нет, у меня нет на это времени. Так или иначе, ты большой любитель мяса». Мне стало не по себе. «Я бы не ел куриных грудок». Изабель зажмурилась, глубоко вдохнула. «Дай мне силы», — прошептала она. «Разумеется, я мог это сделать. Но в тот момент мне самому нужны были все силы, которыми я обладал». Изабель протянула мне диазепам. «Давно принимал?» Да пожалуй, пора. Я решил не спорить. Открутив крышку, я положил на ладонь таблетку. Похоже на словесную капсулу. Зеленая, как знание. Я сунул пилюлю в рот. — Будь осторожен.